Глава 13, в которой происходит встреча с морскими динозаврами. Первым проснулся пират Бульбуль -буль, и, увидев огромную голову динозавра, закричал истошным голосом «Караул!» «Что случилось?» — подпрыгнул Самоделкин. «Динозавр!» — закричал Карандаш. «Где?» — тут же проснулся и географ. Шпион Дырка от этих жутких криков друзей тоже открыл глаза, потянулся и сразу увидел огромного морского ящера, который сладко спал возле его ног. «Помогите!» — шепотом произнес Дырка. «Он же сейчас проснется и всех нас лопает!» Прячась за огромным камнем, сообщил Бульбуль. -буль. «Это же плезиозавр!» обрадовался профессор Пыхтелкин. «Не бойтесь, эти гиганты питаются только рыбой и моллюсками. Нас он трогать не станет». «Какой же он огромный! Размером, наверное, с двухэтажный дом», заметил Самоделкин. «Если он просто неловко повернется, то запросто может задавить любого из нас». В этот самый момент, когда путешественники разговаривали в пещере, на вершине горы стоял повелитель И наблюдал в бинокль, что же там происходит у подножия горы. Они там в пещере, хозяин, сообщил попугай. Спят? спросил повелитель динозавров. Так точно, спят без задних ног, кивнул Кутеплютя. А где же мои плезиозаврики? поинтересовался хозяин острова. Один из них обитает как раз в этой пещере, вспомнил попугай. Но вот беда, — напомнила птица. — Они едят только рыбу. — Вот мой волшебный порошок! — протянул ему повелитель. — Лети к ним и в пещеру, и высыпи все на хвост плезиозавру. Он тут же станет послушным, как ягненок, и станет выполнять любые твои приказы. — А что я ему должен приказать? — прокричал попугай. — Вели ему съесть всех этих мерзавчиков! Уже начал сердиться повелитель. «А меня он случайно не слопает?» — уточнил попугай. «Да не тронет он тебя!» — махнул рукой повелитель. «Не бойся!» «Слушаюсь, хозяин!» Птица взлетела и уже хотела взять волшебный порошок, как неожиданно в горах начался камнепад. По склону побежали маленькие камушки, потом все крупнее и крупнее, увлекая за собой вниз огромные каменные глыбы. Только и успел спросить карандаш, как тут же раздался страшный крохот. Огромный плезиозавр, проснувшись от грохота, сразу прыгнул в озеро и через мгновенье скрылся под водой. Не успели путешественники опомниться, как очутились в ловушке. Камни засыпали вход в пещеру. Друзья от ужаса просто онемели. «Ура! Победа!» — закричал попугай. — Что случилось? — спросил повелитель. Пещеру с карандашом его компании засыпала камнями. Махал радостно крыльями Кутя-Плютя. — Они в ловушке, им оттуда никогда не выбраться, мы победили! — Так им и надо! — кричал повелитель динозавров. — Нам даже волшебный порошок не понадобился! Радовался Кутя-Плютя, кружа над пещерой. Их крепко засыпало, они ни за что не выберутся наружу. В пещере стало темно, тихо и даже чуть-чуть страшновато. Но Карандаш с друзьями почти не испугались, ведь они были отважными и не боялись трудностей. «Выход из пещеры засыпала камнями», — объявил Самоделкин в полной темноте. «Мы пропали, мы пропали!» Падая и натыкаясь то и дело друг на друга, заметались по пещере разбойники. «Не бойтесь! Мы что-нибудь обязательно придумаем!» Почесал затылок карандаш. «Если бы у меня были инструменты...» Совсем расстроился Самоделкин. «Тогда бы я смог всех спасти!» «Карандаш, ты же волшебник!» «Чуть не плакал пират Бульбуль!» -буль. «Нарисуй нам дверь! Она живет, и мы выйдем наружу, а!» «Нет! Лучше нарисуй мне инструменты!» Предложил Самоделкин. «Я смогу вытащить всех из пещеры!» Я. «Не умею рисовать в темноте!» Чуть не плакал волшебный карандаш. «Мне нужен свет, хотя бы немного света, а тут так темно, что я ничего не вижу!» «А где же плезиозавр?» Осторожно спросил Дырка, щупая в темноте руками воздух вокруг себя. «Ай, вот он!» Перепугался Дырка, наткнувшись на что-то мягкое в темноте. «Это я, Буль-Буль!» Послышался грустный голос в темноте. Не бойся, морской ящер уплыл, отозвался Самоделкин. Я видел, как он прыгнул в озеро. В воде что-то булькает, прислушался карандаш. Ура! Неожиданно закричал профессор Пыхтелкин. Мы спасены. Каким образом? Спросил Самоделкин, ничего не понимая. Ведь выхода все равно нет, раз уж пещеру завалила камнями. Раз плезиозавр уплыл. «Значит, у пещеры есть подземный выход прямо в море», — ответил ученый. «Мы сможем выплыть из пещеры под водой». «Ну, я не умею плавать», — грустно заметил пират Бульбуль. -буль. «Я тоже не умею», — добавил Дырка. «А я от воды могу заржаветь», — печально сказал Самоделкин. «Вам и не придется самим плавать», — успокоил их географ. «А ты, Самоделкин, не успеешь заржаветь, потому что плыть мы будем внутри воздушных пузырей!» «Воздушных пузырей?» Карандаш пока ничего не понимал. «Каких-таки таких — удивился шпион Дырка. «Разве это возможно?» Ничего не понял Самоделкин. «Слышите, в озере что-то булькает», — спросил ученый друзей. «Это воздушные пузыри, которые поднимаются на поверхность озера из подводного кратера. Мы сможем плыть под водой внутри этих пузырей». «И они не лопнут?» — удивился дырка. «Нет, они очень прочные, вроде мыльных пузырей», — заулыбался профессор. «Поглубже вдохните и смело прыгайте в озеро за мной, не бойтесь». Профессор разбежался и первым прыгнул в темную воду озера. Следом за ним и все остальные путешественники. А так как со дна озера поднимались сотни крупных воздушных пузырей, каждый из путешественников оказался внутри одного из них. Став тяжелыми, пузыри начали медленно опускаться на дно озера. Плавать под водой в пузырях оказалось очень здорово, так как внутри каждого было достаточно воздуха. Отважные путешественники наблюдали друг за другом и даже махали ручками. Самоделкин хоть и промок немного, но быстро просох внутри своего пузыря и поэтому не успел зашареть. Неожиданно все пузыри подхватило сильное подводное течение и стремительно понесло куда-то в сторону и вверх. Впереди показался свет, и довольно быстро пузыри вместе с путешественниками плавали на поверхности воды в открытом море. Они были спасены. Ура! «Я же вам говорил, что подводное озеро и море связаны между собой!» — радостно закричал географ. Как ни странно, его было хорошо слышно, хотя каждый из команды путешественников сидел в отдельном пузыре. Вода — хороший проводник звуков. Подводное течение подхватило друзей, и они куда-то стремительно поплыли дальше и дальше, прямо в открытое море. Путешественники плыли рядышком и могли внимательно разглядывать всех обитателей морских глубин. Смотрите, какие чудовища плывут! закричал дырка. Такой вид рыбы ящеров известен под именем Ихтиозавры! Громко объяснял географ. Они самые стремительные морские пловцы до исторического периода и могут развивать большую скорость под водой до 40 километров в час». «Действительно очень быстро», — согласился Самоделкин. «Да, для морских обитателей они плавают и ныряют очень быстро», — выкрикнул в ответ профессор. «Быстрее них плавают лишь современные акулы и дельфины». «А кто из морских жителей самый быстрый пловец?» — спросил Дырка. — Рыба-парусник, — ответил ученый. — Ее никто догнать не может, даже акулы. Хотя они ох-ох, как быстро плавают. — Что, быстрее дельфинов? — удивился Бульбуль. -буль. Акула плавает невероятно стремительно. Особенно акула Мако, которая умеет даже выпрыгивать из воды почти на 6 метров выкрикнул географ из своего пузыря. За разговорами путешественники не обратили внимания, как к ним подплыл один из самых грозных морских хищников-динозавров — зубастый плеозавр. Он был размером с крупного кита, при том, что голова его напоминала голову крокодила с большими острыми зубами. «Этот зубастый сейчас меня проглотит!» — закричал шпион-дырка. «Нужно скорее уплывать отсюда да подальше!» — рявкнул Бульбуль -буль из своего пузыря. карандаши Самоделкин тоже слегка испугались, но выбраться из воздушного пузыря никто не мог. «Спокойно!» — решительно заявил профессор Пыхтелкин. «Сейчас я что-нибудь придумаю». Пока профессор думал, из глубины показались еще два страшных морских жителя — мозазавр, чудовище с гигантскими плавниками и зубами, и плезиозавр, динозавр с огромным тяжелым туловищем и маленькой головой на длинной гибкой шее. «Караул!» — закричал шпион Дырка и зажмурился от страха. Морские чудовища были очень крупными и старались друг друга не трогать. Но как только они замечали добычу, сразу начиналась схватка морских гигантов. Мозозавр сцепился зубами с плеозавром. Сотни маленьких рыбешек в ужасе кинулись в разные стороны, чтобы не погибнуть от силы ударов огромных хищников. Драка между гигантами была не на жизнь, а на смерть. Плезиозавр в ответ вцепился острыми зубами в хвост мозозавра, перехватив его туловище длинной шеи. Путешественники даже не успели хорошенько испугаться — потому что мощной волной их отбросило от страшных хищников на много метров в сторону берега. Волны подхватили воздушные пузыри и вынесли прямо на чистый песчаный берег. Пузыри на воздухе быстро полопались, и друзья оказались в полной безопасности. — Чуть не погибли! — выдохнул карандаш. — Морские динозавры — невероятно опасные хищники! Сообщил профессор Пыхтелкин. «Меня бы они все равно не съели!» Весело сообщил Самоделкин. «Я железный!» «Давайте отойдем отсюда поскорее!» Предложил Дырка с опаской, поглядывая на воду. «Вдруг они выпрыгнут из воды и схватят нас!» «Ой, смотрите, страусы!» Обрадовался увиденному пират Бульбуль. -буль. «Это не страусы, а орнитомиды!» Поправил его ученый. Их еще называют страусовидные динозавры. Хотя действительно они чем-то напоминали страусов. «Они не опасные?» Беспокоясь за друзей, спросил Карандаш. «Нет, хотя зубы, в отличие от страуса, у них есть», — предупредил географ. «Может, дальше поедем верхом?» — предложил Самоделкин. «Прямо на этих страусиных динозаврах! «Здорово придумано!» — обрадовался шпион Дырка. «А то я что-то устал пешком ходить постоянно!» Путешественники поймали до исторических страусов и сели на них верхом. Динозавры, так похожие на страусов, оказались очень послушными и покорно шли вперед сквозь тропические джунгли острова. Самоделкин ехал, как всегда, впереди, а последними, как обычно, тащились разбойники. «В те времена была масса огромных динозавров-птиц», — рассказывал географ на ходу. «Некоторые довольно крупные и высокие, но вот летать они не умели». «Почему?» — спросил карандаш, пришпоривая свою птичку. «Слишком тяжелые для полета», — отвечал ученый. «Например, динозавр, который напоминает птицу Эму, был длиной почти 3,5 с метра» и считался самым быстроногим. Он мог бегать со скоростью 70 километров в час, как современная машина. «Получается, что птица-динозавр бегала быстрее, чем некоторые современные птицы летают?» — удивился Самоделкин. «Да, он мог просто убежать от любого хищника», — закончил рассказ географ.